Глава вторая, в которой Лия принимает судьбоносное решение. «Лия?» — обеспокоенно спрашивает Лютик, подбегая ко мне. «Но я будто не вижу ничего. Перед глазами стоит картина. Мой муж и две женщины подле него. Я решила сделать её своей наложницей». «Какой позор. Зачем Эйнар так?» Не мог же он после одной единственной первой брачной ночи решить, будто у меня не получится подарить ему наследника. Я касаюсь рукой живота. Чувствую, как подрагивают пальцы от пережитого стресса. «Тебе плохо?» Кот встаёт на задние лапы и требовательно вцепляется коготками в ткань платья. «Оставь меня, хрипло прошу я. Хочу побыть одна ненадолго». Лютик послушно отступает, выходя на балкон. Что могло не понравиться Эйнару? Я должна узнать это. Если он отошлёт меня назад, станет ли король защищать Сфан от сумеречных? Или решит, что я нанесла обиду его самому верному генералу, и мой маленький Сфан, мои цветочные прерии, будет уже не спасти? Я не могу подвести отца, не могу подвести жителей. Они и так уже натерпелись. Но в душе бушует такой гнев, что я едва соображаю. Я не буду присмыкаться перед проклятым драконом. Гарпи, а его задери! Хватаюсь за тугой ворот чужого мне шарданийского платья и, что есть силы, тяну его. Шею обжигает болью. Блестящие пуговицы со звоном падают на пол, но это лишь подстёгивает мою ярость. Я с отвращением издираю с себя одежду. Становится немного легче, когда на теле остаётся одно лишь тонкое нижнее платье, но ненадолго. Взгляд падает на проклятый браслет. Вечное напоминание о связи с Эйнаром. Я хватаю с туалетного столика флакон и кидаю его о стену. Любимые духи моего мужа, катитесь в бездну. Открываю прикроватную тумбочку и беру мягкий футляр из тонкой бычьей кожи. Достаю свои метательные ножи. Сажусь на кровать и прикрываю глаза. На несколько секунд мне снова кажется, что я дома, в степи. Нож приятно холодит кожу ладони. Я словно слышу, как перекати-поле несётся мимо меня. Словно чувствую запах летних цветов родных прерий. Запах. Он отрезвляет меня. Демоновы духи. Флакон разбился, и теперь вся комната наполняется отвратительно сладким ароматом. «Козёл!» — шепчу я. Нож, повинуясь меткому броску, вонзается в едва заметную щербинку на дверном косяке. «Придурок!» — уже громче шеплю я. Следующий нож попадает на миллиметр правее. «Животное!» Рука вздрагивает, и нож втыкается в стену чуть выше намеченного, а дверь через секунду открывается. Эйнар входит без стука. «Я едва успеваю прикрыть ножи подушкой». Он окидывает нечитаемым взглядом брошенное на пол платье, морщится чувство слишком сильный терпко-сладкий запах духов. Мне хочется сказать ему что-то гадкое, что-то, что сделает ему так же больно, как и мне, но я понимаю, во всей Шардании не сыщешь слов, способных хоть как-то задеть эту ледяную глыбу. «Мне нужно уехать на пару дней». «Завтра будь любезна принять Викторию и её мать со всеми подобающими случаю почестями», — чеканит муж. Я сжимаю зубы, чтобы не послать его куда подальше. Благородные Раани так не поступают. Дочери Ярла не пристало выражаться как рыночной торговке. Слова бабушки всплывают в моей голове. Я представляю себе, как она бы поджала тонкие губы и посмотрела на меня с молчаливым укором». Мне удается сохранить невозмутимое выражение лица. Я хочу знать, зачем ты привел в дом свою любовницу. Я стараюсь говорить спокойно. Чем я это заслужила? Едкий взгляд дракона буквально прилипает ко мне. Тем, что, как выяснилось, моя жена — одна из самых доступных женщин королевства. Что за бред? Вполне искренне возмущаюсь я. Я была невинна, ты же это знаешь. Теперь понятно, почему он был так холоден и отстранён. Но от кого муж мог услышать подобную клевету? «Мужчин можно удовлетворять разными способами». В голосе дракона отвращение и глухая ярость. «Что за глупости? Я покрываюсь красными пятнами от несправедливости обвинений, от непристойных намёков». «Слишком много глаз и ушей вокруг тебя, Магнолия». «Ты правда думала, что тебе удастся скрыть свои похождения?» «Я резко встаю с кровати. Кто сказал тебе такое? Я хочу знать!» Эйнар лишь качает головой, давая понять, что не желает продолжать этот разговор. Голубые глаза дракона с интересом скользят по моим оголённым ногам, по груди, едва прикрытой полупрозрачной нижней рубашкой. «У меня есть немного времени», Муж делает шаг вперёд и касается пальцами моей щеки. Я стою вся дрожа от обиды и невозможности хоть как-то оправдаться, но Эйнар, если и замечает моё состояние, то ему всё равно. Он берёт меня за руку и притягивает к себе. Я выставляю вперёд ладони, отталкивая его. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Не трогай меня!» Сильные руки мужа скользят по талии. «Совсем недавно ты была не против. Или ты готова отдаться кому угодно, кроме собственного мужа?» «Иди к своей любовнице!» Слова со злостью вылетают из моего рта, прежде чем я успеваю подумать. Лютик, услышавший громко сказанное мною последние слова, рыча подбегает к нам, вцепляясь Эйнару в щиколотку. «Я уже чувствую дуновение ветра и характерный запах». Муж стряхивает кота, и тот отлетает, приземляясь на лапы. Вокруг моего питомца начинает вибрировать воздух. «Лютик, нет, не надо!» — с отчаянием выкрикиваю я. «Мне всегда казалось странным, что вы, с сфонийцы, держите подобных существ при себе». Эйнар с любопытством смотрит на кота. Меня на секунду удивляет тот факт, что, зная, кто такой Лютик, муж не боится. Но потом я осознаю. Дракон считает себя куда опаснее, и не без оснований. Эйнар поворачивается ко мне, словно бы не замечая угрозы в виде кота, и произносит, ведя кончиками пальцев по моей щеке. «Продолжим в другой раз, Магнолия. Мне нравится твой дерзкий язычок. Мы найдём ему применение». Отшатнувшись, я едва не падаю на кровать. Хочется воткнуть ему нож прямо в лоб, по самую рукоять. Я буквально представляю это в своей голове. Нежное чувство, едва зародившееся в наивном девичьем сердечке, бьются в агонии прямо сейчас, умирая на глазах того, кто должен был стать для меня самым дорогим человеком на свете. «Уходи!» — удается выдавить мне. «Убирайся! Проваливай! Исчезни!» К горлу подступает ком из невысказанных слов. Я давлюсь ими и молчу. бесконечно долго глядя в невероятные голубые глаза моего красавца-мужа. Наконец он разворачивается. Я боюсь, что дракон увидит ножи, брошенные мной в дверной косяк. Но Эйнар просто выходит, затворяя за собой дверь. Падаю на кровать, взгляд упирается в потолок. Лютик запрыгивает на покрывало и прижимается к моему боку, отдавая тепло. «Мы должны рассказать отцу о том, что произошло, и о том, как грубо он себя ведёт, Лия!» Эйнар сказал, что возьмёт наложницу, пересохшими губами шепчу я. «Он звал меня, чтобы мы познакомились!» «Ярл должен узнать!» — Лютик вскакивает и шипит в сторону двери. «Жалкий червяк! Мерзкий ящерообразный!» Я переворачиваюсь на бок, притягивая колени к груди. Мы ничего не скажем отцу. Если он узнает, прикажет мне разорвать браслет и возвращаться. Тогда король разгневается и лишит цветочные прерии своего покровительства. Сумеречные уничтожат Сфан без драконьей защиты. Долгое время моя родина цветочные прерии оборонялась от сумеречных самостоятельно. Но настали тяжёлые времена, проклятых демонических созданий становилось всё больше, а драконы совсем перестали рождаться в Сфане. Позапрошлый год стал переломным. Отцу пришлось сдаться на милость сильного соседа, Шердании, огромного богатого королевства, способного защитить нашу маленькую страну. Генерал Джакар выжег драконьим огнём степи Сфана, оттеснив сумеречных. Он буквально спас нашу страну от гибели. Бывшую страну. Теперь мы часть королевства. А через два года король решил, что будет чудесно укрепить свою власть в цветочных прериях, отдав одну из дочерей ярла, в чьих жилах течёт драконья кровь, генералу, так доблестно спасшему мою родину от погибели. «Хочешь пожертвовать собой ради Сфана?» Лютик тыкает меня мордочкой в спину. «Мы что-нибудь придумаем. Сами надаём под зад этим сумеречным». Я поворачиваюсь, притягиваю к себе кота и зарываюсь лицом в мягкую жёлтую шерсть. «Я не понимаю, кто мог так оклеветать меня. Ты слышал, на какие непристойные вещи?» — намекал Эйнар. «Слёзы текут по щекам горячими влажными дорожками». «Твой генерал — проклятый бабник», — фыркает кот. «Он просто придумал повод, чтобы притащить в дом ещё одну женщину. Наверняка сам уже давно держит её при себе». Я медленно встаю с кровати, накидываю верхнее платье, самое простое, что получается найти в шкафу, и выхожу на балкон. Яркое шардонийское солнце на секунду ослепляет глаза. Я облокачиваюсь о перила балкона и гляжу в самый низ. Не похоже, что Эйнар придумал повод. Он военный и уж точно не первоклассный актёр. Но каковы бы ни были обвинения, он даже не спросил ничего у меня, не дал объясниться, не пожелал слушать. Дракон просто решил отплатить мне той же монетой, только я никогда не позволяла себе лишнего с мужчинами». Вода от водопада срывается вниз прямо передо мной. Я протягиваю руку и касаюсь её пальцами. После сегодняшнего дня всё вокруг кажется отвратительным. Хочется кричать, но я просто до боли закусываю губу. «Мне выделили самые лучшие покои в замке», — так с гордостью заявила экономка. «Теперь же я думаю, что выбор был обусловлен тем, что комнаты мужа абсолютно в другом крыле», и вероятность того, что мы пересечёмся, сводится к минимуму. Он брал меня в жёны, уже подозревая в непристойном поведении. Вот откуда эта холодность с самых первых дней. Но почему тогда не обвинил открыто, не отказался? Ничего не понимаю. Лютик прыгает на балюстраду и принимается ловить лапой льющуюся воду. Иногда он и правда похож на обычного кота. «Смотри, не упади!» Предостерегаю я его. Замок стоит на отвесной скале. До озера внизу, куда сейчас срываются прохладные струи воды, сотни метров. Стоит лишь опустить голову, и дух захватывает того, как высоко и красиво. «Забыл тебе сказать. Пришло письмо от Ивара. Служанка принесла, пока тебя не было». «Письмо?» Настроение мигом улучшается. Я с улыбкой забегаю в комнату, взгляд безошибочно находит слегка желтоватый конверт из дешёвой бумаги. Хватаю его и скорее разворачиваю. Мне не терпится узнать, как дела у младшего брата. Ивар уже второй год обучается в военной академии, всего в дне пути отсюда. Втайне я надеюсь, что мы скоро сможем увидеться. Сестрёнка, я попал в огромные неприятности. Мне очень жаль, что так вышло. «Обними за меня отца. Люблю тебя». Страх стискивает нутро так сильно, что становится нечем дышать. «О чём Ивар говорит? Почему написал такое странное послание?» «Лютик», — зову я своего любимца. Кот вбегает в комнату и озирается. Должно быть, ищет угрозу. Я кладу письмо на столик. Лютик запрыгивает и пробегает его глазами. «Что произошло у этого пройдохи?» — неодобрительно шипит он. «Не понимаю. Я ещё раз в растерянности читаю строчки, выведенные до боли знакомым аккуратным почерком. Только серьёзных проблем с братом ещё не хватало. Он и так не приехал на мою свадьбу, что уже показалось странным. Теперь это записка». «Я должна ехать к нему», — решаю я. «Сегодня же вечером». Лютик начинает беспокойно ходить по столу взад-вперёд. «Нужно отправить послание твоему отцу, а не бросаться одни демоны разберут, куда спасать тощую задницу младшенького. Ему уже не десять лия. К тому же вряд ли это понравится рану Джакару, чтоб его гарпии в своё гнездо утащили». «С каких пор тебя стало волновать мнение Эйнара?» Холодно интересуюсь я, уже раздумывая, какие вещи буду брать с собой в дорогу. «Плевал я на эту помесь ящерицы с павлином», — шипит кот, спрыгивая на пол. «Это займёт всего лишь пару дней», — размышляю я вслух. «Скажу слугам, что еду в храм драконицы Леды на два дня возносить молитвы и молить о благосклонности богини к нашему союзу. Но по пути просто отпущу кучера. Вернёмся так быстро, что Эйнар и не заметит». Он сам сказал, его не будет пару дней. «Сомнительная затея, но я с тобой», — мурлычет Лютик, предвкушая свободу. Я открываю дверь, выпуская питомца. «Сходи, пока разузнай, когда уедет Айнар». Кот послушно выбегает из комнаты, оставляя меня одну. «Что бы я без него делала?» В Сфане у каждого воина есть свой Ноат, «Степной кот», верный друг и помощник. Когда ребёнок рождается, его ноатом становится появившийся в тот же день котёнок. У девочек редко бывают свои ноаты, но дочери Ярла — исключение. Мы с Лютиком выросли в степи бок о бок друг с другом, деля на двоих радости и печали. С ним я училась охотиться, владеть арбалетом, метать кинжалы. Он был рядом не только в холодные степные ночи, в которые мы проводили время у костра под открытым небом, но и в те моменты, когда бабушка учила меня быть настоящей Раани. Держать спину, чинно улыбаться, не показывая зубы, как простолюдины, вести светскую беседу. И учёба. Многие часы бесконечной учёбы. И всё ради чего? чтобы выслушивать беспочвенное обвинение от проклятого дракона, волею богов, ставшего моим мужем. Я осматриваю свои платья и прихожу к выводу, что могу взять с собой лишь нижнее бельё. Кто путешествует в таких роскошных одеждах? Мне бы мои штаны для охоты и рубаху, но всё осталось в сфане. Отец с бабушкой сказали, что шардонийские раани, а тем более жена генералов, не одеваются, как мальчишки-степники. На самом деле, ещё пару недель назад я по глупости представляла, что мы с мужем могли бы вместе охотиться и проводить время на природе. Я мечтала побывать в местных лесах. В нашей степи почти не было деревьев, лишь бесконечные цветы. За это Сфан и прозвали «Цветочной прерией». Сейчас даже вспоминать смешно. Наверняка Раан Джакар, мой дорогой муж-дракон, Никогда в жизни не испачкает даже манжет на своей безупречно белой, стоящей целое состояние рубашки. И вряд ли его заинтересуют мои желания после того, что сегодня произошло. Меня приятно будоражит сама идея предстоящего путешествия. Кажется, словно я снова свободна, как перекати поле. Бабушка всегда говорила, «Тело можно скрыть под дорогими одеждами, золотом, бриллиантами». но душу, стремящуюся к свободе, спрятать невозможно. Мне, кстати, вспоминаются Беллинда и Виктория. Я бросаю короткий злой взгляд на кинжалы, застрявшие над дверью, подтаскиваю стул и заботливо вытаскиваю их. Не стоит просто так разбрасываться хорошим оружием. Здесь я вряд ли найду что-то достойное. «Тебе будет тяжело в его большом роскошном замке», — предостерегала меня бабушка. Но однажды ты привыкнешь, Лия. Постарайся быть верной опорой своему мужу. Прими его уклад жизни и всегда будь рядом, что бы ни случилось. Я закусываю губу. Знала бы бабушка, что мне готовит Эйнар, знаменитый победитель сумеречных. Интересно, она бы так же говорила или посоветовала бы прибить его вместе с наглой девицей. Сфаницы горячий народ. Мы можем безумно любить но и столь же яростно ненавидеть. Эйнар добился от меня вполне определённых чувств. Кошачьи когти начинают скрести дерево. Я бросаюсь к двери и отворяю её, пропуская лютика внутрь. К моему удивлению, он разжимает зубы, и на пол падают простая льняная рубаха и лёгкие штаны. «Не поедешь же ты в своих расшитых жемчугами платьях», поясняет он, отплёвываясь. «Ты читаешь мои мысли», — говорю я, подбирая с пола добычу. «Где взял?» «Стащил у пацанёнка, который помогает повару». «Лютик», — хмурюсь я. «Наверняка у него не так много одежды». «Ещё пару рубах найдётся. Можешь дать ему пару золотых, когда вернёмся. Сейчас времени нет». «Что там, Эйнар?» — с опаской уточняю я. Его сиятельное чешуйчатое великолепие изволило отбыть в неизвестном слугам направлении. Может, у него есть и другие? Кто знает, со сколькими женщинами проводит время мой муж? Воображение уже играет со мной злую шутку, рисуя пикантные картины. Эйнар держит в объятиях роскошную рыжеволосую красотку. Эйнар целует шикарную брюнетку — Волна злости против воли поднимается внутри. Я кидаю принесённую котом рубашку на стул и подхожу к зеркалу. Слишком загорелая кожа. Не по аристократически. Зелёные глаза не подходят к светлым волосам. Бабушка всегда говорила, что мои длинные локоны — настоящее золото. Мне же они кажутся чем-то крестьянским. К тому же волосы постоянно пушатся. «Может, быть, я чуть красивее, муж мог бы полюбить меня и быть снисходительнее?» «Прекрати винить себя», — словно читает мои мысли Лютик. «Дело не в тебе». «Велю подать карету», — говорю я, тщательно застёгивая платье, так как того требует приличия от магнолии Раани Джакар, а не от Лии, девчонки из цветочных прерий, скачущей на перегонке с ветром в попытке догнать горизонт.